Глава 92 «Чего именно ты пытаешься добиться?» — спросил Ворчун. Белый пластиковый паук присел на потолок, согнув ноги, словно собираясь атаковать. У плута не было лицевых мышц, чтобы сложиться в убедительное, а тем более обнадеживающее выражение. Вместо этого он постарался излучать дружелюбие своим тоном. «Ты про что?» — он посмотрел на пучок кабелей, который вытащил из недр Алфея. «Просто подумал, что надо бы, знаешь, Подёргать за них, пока что-нибудь не сломалось». Он никогда не умел врать. Не дожидаясь ответа, он потянул за пучок, и кабели затрещали. Где-то внизу, в глубине, раздался сигнал тревоги. «Нет», — сказал Ворчун, — «это нехорошо. Не делай так больше, ладно? Я знаю, ты видел, как я копался здесь в поисках паразита, но это не значит, что ты можешь просто взять и устроить хаос в центральном процессоре искусственного интеллекта». «Да, понял. Хм. Что это здесь?» Плут направился к трубе, достаточно большой для того, чтобы в неё пролезть. Ворчун закружил вокруг него, чтобы отгородить от трубы. «Ты должен знать, что там. Я видел ваш корабль. Он идентичен этому почти до мельчайших деталей». «Почти?» — переспросил Плут. «Можешь описать все отличия?» «Конечно. Я могу перечислить более семи тысяч мелких несоответствий, которые...» «Эй!» — не успел Ворчун закончить свою мысль, как Плут втянул себя в трубу, и проскочил по ее длине самое сердце искусственного интеллекта. Из трубы он вышел в невесомости почти идеальный вакуум. Пространство было настолько холодным, что его сочленения начинали замерзать, если не поддерживать их в постоянном движении. Он оттолкнулся от края трубы и приземлился на стену сферической камеры, стену, утыканную металлическими цилиндрами. Квантовые процессоры, сотни. Плут почувствовал, как по его корпусу пронесся ветерок ионизирующего излучения. Достаточно, чтобы убить человека за несколько минут. Он знал, что это всего лишь шепот процессоров, разговаривающих друг с другом в этом тихом священном месте. Ворчун был прав, когда говорил, что Плут знает, что тут. Алфей и Артемида были близнецами, и на корабле Плута было точно такое же помещение. Правда, имелось одно существенное отличие. Плут никогда бы по своей воле не повредил процессора Артемиды. Здесь же ему было наплевать. Процессоры были вставлены в пазы в стене и удерживались сложными защёлками, которые можно отстегнуть только в случае необходимости. Плут достал лазерный резак, прожёг им защёлки на ближайшем процессоре и выдернул его из стены. «Нет!» — закричал Ворчун. В голосе прозвучала паника. Плут поднял голову и увидел, как из трубы вылетает паук, широко расставив белые конечности, словно когти какого-то бешеного зверя. Робот нацелился прямо на спину Плуту. Очевидно, время для любезностей прошло. Плут все еще держал в руках тяжелый цилиндрический процессор. Он размахнулся им как бейсбольной битой и отшвырнул белого робота в дальний конец камеры. Прежде чем Ворчун успел прийти в себя и отпрыгнуть, Плут перерезал защелки второго процессора. Не успел он выдернуть его из гнезда, как ворчун приземлился на него и приложил к стене. Роботы дрались жестоко, беспощадно, вокруг них клубились облаком осколки белого и зеленого пластика. Плут попытался запустить лазер, чтобы разрубить ворчуна пополам, но сумел лишь отжечь две конечности. Ворчун сделал все возможное, чтобы разбить голову плута на миллион кусочков. «Кто вы?» — спросил ворчун, когда плут оторвал ему еще одну ногу. «Мы думали, вы нам поможете!» «Мы думали, что вы станете нашими союзниками». «Да», — плут вонзил острую конечность в спину ворчуна достаточно глубоко, чтобы добраться до его микросхем. «Знаешь, когда мы увидели, что приближается ваш корабль, мы подумали, что вы собираетесь нас убить». Ворчун вырвался из его хватки. Развернувшись, белый паук пошарил внутри своего панциря и достал плазменный резак. «Хорошая идея», — сказал ворчун и вонзил резак в панцирь плута. Струя ионизированного кислорода потекла по металлическим деталям плута, прорезая их, как горячий нож режет винил. Робот не может кричать в агонии. Вместо этого плут воспроизвел аудиозапись, на которой вопили одновременно сотни людей.